Глава десятая. Хороший у меня сын, умный, а главное, надёжный отпогиватель от всяких бестолковых мужчин. Иван о чём-то так крепко задумался, что даже забыл, как тянутся к мне загрибущие руки. Наверное, просчитывал пути отхода, как бы так поудобнее свалить, чтобы не казаться уж полным судаком, или ещё какой-нибудь некрасивый особ юморского рода. Кирюх, а Кирюх Он уже обусы и переступил порог, держа под мышкой несчастный аккумулятор. Что? Как будто его нужно было звать. Малыш и так ошивался в прихожей, контролировал прощание с дядей Ваней. Слава богу, не спешил его папой звать. Я бы этого просто не вынесла. А ты знаешь, что такое аванс? Нет. А это вкусная или гадость? Ты же вроде бы только поел и опять про вкусности размышляешь. Я думал, это вроде ананаса. Чуяло моя душа, что ведёт он к чему-то нехорошему, но никак не могла догадаться, к чему конкретно. Нет, аванс это когда ещё ничего не сделал полезного, а уже за это получил. По жопе. Иван уже обратно шагнул, поставил свою бандуру на пол. А часто прилетает вообще. Мама с тобой жестокая? С ума сошёл. Это она Стевке всё время обещает, а мне не за что. Я хороший мальчик. Ну вот, смотри. Я тоже хороший, и для вас могу сделать ремонт. Ну, Кирюха потянул, подозрительно оглядываясь на меня, что-то тоже почувствовал. Разрешишь мне авансом маму поцеловать? Кто про что, а высый про расчёску. Фу, это же неги. Сын запнулся на сложном слове. Негигиенично. Зачем тебе такое? А я в щёчку, аккуратное. А мама потом лицо помоет. Хорошо? Так, да ещё люстру. Вот. Что люстру? Помыть потом. Зачем её мыть? Я же плевать на неё не буду, тем более целовать. Люстру в комнату. Кирюха всем видом показывал, кем считает туповатого взрослого. Хорошо, если только дурачком, а не чем-нибудь похоже. Тебе люстру в комнату. За поцелуй? А дурачку-то пофигу. Он что угодно пообещает, лишь бы добиться своего. Ну а что? Мне не нравится которая сейчас. С машинками тоже. С слоной и звёздами, чтобы крутились и переливались, и с музыкой, и с пультом. А такие бывают? Мне кажется, это уже на грани фантастики что-то. Ну, если хочешь аванс, ладно, найдём. «Если не найдем, сделаем». Из какашек и палок не удержалась от сарказма. «Ну какой из него делатель люстр, если только навешает на зеркало грозди из вобла?» «Обижаешь? У меня золотые руки». «И язык, как помело». «Мам, пускай он тебя поцелует в щечку. Я хочу люстру с музыкой и звездами». Раздухарился парень, разошелся. Кирюха всегда очень скромный, ничего не просит. Да он вообще ни о чём не просит. Нужно всегда догадываться, о чём там сын замечтался. Голодной нищей года оставили с лет на ребёнке, и за это прощения нет мне, никакого и никогда. Что ж, раз ты настаиваешь, Малыш внимательно рассматривал меня, а потом Ивана. Тот, как из стены, юродцевый, вытянул губы трубочкой и стоял, ждал у моря погоды, наверное. Иван, ты что? Девочки первыми не подходят целоваться. Спасибо, друг, хоть ты подсказал. Он сделал шаг вперёд и практически выткнулся в мой подбородок ртом. Всё, доволен? Можешь идти залёвстрай. Мам, он промазал. Пусть ещё разок попробует. Ну, если он даже в этом вопросе не может точно попасть. Ивану хмыльнулся едко. Не успела крикнуть, чтобы молчал. Знала же. Знала, что обязательно ляпнет. Ну, я в других местах отлично прицеливываюсь и попадаю, напомнить? Целый. А вот сюда, показала пальцем нужную точку. Вздрогнула, старательно скрывая это от ребёнка. Реакция на нахального засранца у меня никуда не делась. По спине пробежала щекотка, напоминая о всяком, о чём думать при детях не положено. А знаете, что придумал? Что? Одевайтесь и выходите. Его глаза сияли, как два зеркальных блюдца, ясные, красивые, хорошие глаза, и не скажешь, что принадлежат нехорошему бодловатому парню. Куда? Поедем выбирать вам красоту. Мне нужно сразу знать, сколько тратиться придётся и какую работу искать. Хорошо, мы сейчас выйдем. Дай пять. На. Всё случилось так быстро, что я даже не успела возмутиться, что это было сейчас малыш. Мам, ну, поехали выбирать. Ты что? Человеку же нужно денежки рассчитать. Почему ты мне раньше не говорил, что хочешь ремонт в комнате? Присела перед ним на корточке. Иван никуда не денется, а мне нужен этот важный разговор с ребёнком. Тебе и так тяжело, мам. Я же знаю. Сын вздохнул тяжело, отводя глаза в сторону. Ему не нравилась эта тема никогда. Ну, я теперь вполне способна поменять тебе обои, Кирюш, и даже найти хорошую люстру, которая тебе будет нравиться. Даже в голову не приходило, что обычная отделка, с которой мы взяли в ипотеку свою двушку, может чем-то не угодить Кириллу. Мне-то после убитой коммуналки она казалась идеальной просто. Конечно, можешь. Но этим должен заниматься мужчина. Вот пускай Иван и занимается. Он даже притопнул нагу для убедительности. Малыш, ты мне скажи серьезно, обдуманно. Ты и вправду хочешь, чтобы Иван был в нашей жизни? Да. А зачем он тебе... Я хочу настоящего папу, мам. Ты мне говорил, что любишь Тихона и дядю Колю, и что тебе и вполне достаточно. Конечно, всё это фигня. И никогда чужой дяди не заменит ребёнку отца. Но это было лучше, чем биологический папаша Виктор. Тихон любит Алиску очень сильно, больше, чем меня. Господи, вот оно. Догнала меня возмездие за все глупости и грехи. И с, ну, громко. Даже не знаю, что ещё сказать и как с ним спорить. Я хочу, чтобы меня тоже так любил кто-то. При детях плакать нельзя, ни в коем случае. Только от радости и счастья. Явно не про меня сейчас. Думаешь, Иван способен на такое? Ты его знаешь меньше суток, сынок. Он хороший, мам, я знаю. Даже лучше тихона. Вот это чудеса. Нашего великолепного туза только что подвинули с пьедестала. А если выйдет по-другому? Если он испугается и сбежит, а ты к нему привяжешься, будешь скучать. Зато у нас будет ремонт и светильник, какой мне нравится. Хулиган мой маленький утешил как мог. И, похоже, он оказался гораздо расчётливее. Чем его никудышнее мама. Вот, вот, смотри. Кирюха опять потащил нас куда-то. Ты же уже выбрал себе обуй с машинками. А там круче, может, я лучше их захочу. Энергии ребёнка кипучей и воинственной, хватило бы на троих. Во мне она уже закончилась. Иван ещё ходил, говорил, что-то записывал в своём блокноте, фиксировал цены, что ли. просил фотографировать. С его кнопочным телефоном это делать было невозможно. А, может, мы сначала найдём в интернете то, что нравится и хочешь, и пойдём уже подбирать варианты кроватей и обоев. Нет, мам, я же как настоящий взрослый. Дай мне ещё походить. Он прав. Не мешай ребёнку наслаждаться выбором. Иван опять встал на его защиту, набирав в глазах Кирюхи новые балы. Лучше завтра сходим на выставку картин или в музей поверьте это намного полезнее я смотрела по сторонам в поисках автомата с кофе бессонная тревожная ночь сказывалась ноги уже не держали а глаза превращались в узкие щелочки завтра сходим а ты посиди пока отдохни мы быстро вернёмся сил не хватило на то чтобы спорить Махнула рукой и побрела за кофе. Пятнадцать минут в одиночестве уже ни на что не повлияют. «Эй, оборванка, ты зачем трешься рядом с моим женихом?» На автомате оглянулась по сторонам, интересно, кого здесь так обозвали. «Я к тебе обращаюсь, не прикидывайся, тупой!» Девица с перекошенным от злости лицом тыкала пальцем. «Прямо в меня!» «Девушка, у вас приступ вызвать врача?» Рука чесалась дать ей пощёчину или просто палец сломать, чтобы больше не тыкала и не орала. Но я же медик, мне вроде как нельзя. В кого ты превратила моего Ваню? Сама как бомжиха и его таким же сделала. Куда он ушёл? Я его забираю. Алёна, ващённая, с блестящими локонами и умелым макияжем, на строительном рынке она смотрелась нелепо и смешно, и всё равно стало больно, обидно. Нагодиво иди, если сможешь, и забирай. И найду и заберу, не сомневайся. Ну что ж, не зря мне сердечко подсказывало, что всё не так с Иваном просто. Он пробрался туда, куда уже давно закрыт был вход всем желающим. И я даже смотреть не хотела в сторону мужчин после неудачного брака. Всячески отбрыкивалась. отделывалась от них, отшучивалась, убегала. А этот пришёл, увидел, проник, в цветая святых познакомился с сыном. Да ещё ему и в душу забрался. Больнее всего не за себя даже, а за Кирилла. Мой малыш ведь ни в чём не виноват, ему просто понравился чужой посторонний дядя, а он его уже папа свать согласился. Кофе горчил, Просто ужасная гадость, а не напиток. Губы непослушно кривились. Бежать бы следом за этой мымрой, спасать своего мальчика от позора и разочарования. Только ноги не слушались. Не могла себе представить, как буду сейчас унижаться. «Мама! Мама!» Сын выскочил откуда-то из-за спины. Почему-то очень радостный и довольный. И держащий за руку дядю Ваню. «Вы откуда?» «А я сейчас прогнал бабу Игу!» Счастьем училась хитрая мордашка. Он даже не пытался прятать улыбку с ямочками. Кого прогнали? Как? Судя по всему, Эта Грымза не смогла их найти. А Кирюха встретил по дороге аниматора. Значит, не все так плохо, как я боялась. Теперь оставалось только послать Ивана к черту, но так, чтобы сын не знал. «Там тетя пришла, вот, некрасивая такая, начала вот к Ване переставать». Из-за ребенка плескало эмоциями. Он пыхтел, запинался, даже шепелявить начал. У него случилось приключение, и не важно, что у мамы уже голова кругом. Некрасивая? Точно не та. Гром, за которой мне предъявила права нагопника, очень ухоженная и притягательная. Но она такая пластмассовая, ненастоящая. Я знаю, бабки-ешки всегда так делают, когда надо кого-то обмануть. И что ты с ней сделал? стукнул. Стукнул. Ужас какой. Отпустил ребёнка на 5 минут, называется. Иван, ты плохо влияешь на Кирилла. Вам нельзя оставаться вдвоём. Ну, я немножко, мам. Там была какая-то трубка, и вот сын чуть-чуть осознал, совсем чуть-чуть. Потупил глазки, начал ковырять носком ботинка пол. Может быть, ты мне что-то объяснишь? Смотреть на этого предателя-обманщика отвратительно просто. Под него на него взгляд через силу и тут же отвела обратно. Вообще бы отвернулась и больше не разговаривала. Но Кирюха уже вряд ли расскажет правду, что там за история с сбиением сказочных персонажей, а что-то-то объяснять. Он тоже решил поиграть в сказки, прикинулся Иванушкой-дурачком, пожал плечами, а легко и беззаботно. Кирюха сказал тёте, чтобы она не трогала его папу, и прижал моего ребёнка к своему боку, потрепал макушку. Молодец, Кирюх, настоящим мужиком растёшь, защитником. Только, пожалуйста, руку больше на женщин не поднимай. Договорились? Настоящий мужик шмыгнул носом, недовольно качнул головой. Ему что-то не понравилось. Он реально ударил её, серьёзно. Многие подкосились. Упала обратно на скамейку. Мне только этого не хватало. Всего пара часов общения с подозрительным человеком, и ребёнок пошёл по наклонной. "Да ну, Милан!" оруло на обоев, схватилась, замахнулся, зацепил её колготки. Енина психанула и удрала. "Ничего я ей не зацепил. Мама всегда ругается за колготки, я их не стал бы трогать". Ну, значит, она просто испугалась. Ты молодец. Справился с ненормальной пластмассовой тетей. Ему, похоже, очень понравилось это слово. Пластмассовость Иван произносил с нескрываемым удовольствием. «Янина — это бабыга, и чего она хотела от вас?» «Значит, не показалась. И не аниматор. И эта стервоза напарней нашла. Все-таки. Почему же так легко сдалась?» Вопросы нарастали с нежным комом. Больно жалили догадки, неприятные, нехорошие, и какой-то кислый привкус во рту от предательства. «Хотел и вернуть меня?» Он ковырял в зубах палочкой по чупсу и скалился, как ни в чем не бывало. «И чего ж ты не вернулся? Женщины создания обидчивые, вечно бегать за тобой не станут. Иди, может, еще успеешь догнать? Лучше сразу от него избавиться, чем прирастать понемногу, потихоньку». а потом вырывать с корнем ну такой я и раньше обидела уже думал всё а она никак не хочет понимать бегает вот мам а мам керюхе надоело слушать взрослые разговоры он уже вовсю вертел своей разлохмаченной головушкой глазел по сторонам дёргал меня за руку что сынок а почему эта тётя ега сказала что дядя ваня опустился он же стоял на ногах не падал никуда а давай спросим у него самого Зе-зе Ваня, ты почему стал так плохо выглядеть? Твоя бабка сказала, что ты стал бомжом. А куда подевал свои модные крутые шмотки? Такана того забрала назва свою униформу. Что? Пойдём перекусим где-нибудь. А? Меня Кирюха загонял, желудок прилипает к спине. Сначала ответ на вопросы. Что у тебя общего с этой навороченной стервой? Иван прищурился, снова прикусил палочку задумчиво. А она к тебе успела пристать. Что сказала? Улыбка с его лица куда-то пропала. Зрачки дёрнулись. Весёлый парень исчез, и его сменил какой-то жёсткий, настороженный дядька. Попросила разрешения забрать тебя обратно, отмыть и привести в порядок. А ты что? А я разрешила. Зачем тебя держать в плохих условиях, если есть намного лучшее? Ты очень добрая. Да, я помню. Он взял за руку Кирюху и куда-то пошёл. Сын, между прочим, даже не думал сопротивляться. Ну вот и иди в хорошее условие. Пускай тебя там кормят, наряжают, следят, чтобы выглядел не бомжом. А она плохо платит, это звени Милан. Больше туда не вернусь. Поищу другие какие-то варианты.